Она оставила свой след на каждой досочке, на каждой половице, а ее любовь к Франсуа осенила своей нетленной магией не только дом, но и саму поляну, и даже тропку к водопаду, по которой она так любила прохаживаться. Словом, и дом, и его окрестности были местом в высшей степени необыкновенным. Гледис была глубоко в этом убеждена, и поэтому неожиданная реплика Чарли заставила ее вздрогнуть. Впрочем, Гледис не была особенно удивлена. Должно быть, что-то в этом роде она подсознательно имела в виду, когда захотела показать Чарли старое шале. — Ты хочешь сдать мне этот дом? — спросил он, и в его глазах была мольба. — ты ему вдруг очень захотелось жить здесь. Чарли искренне верил, что у каждого дома есть своя судьба, есть настоящее живое сердце, и ему казалось, что старое шале потянулось к нему. Оно словно почувствовало больную и израненную душу, которая нуждалась в утешении. Пожалуй, даже их с Лондонский дом не обладал подобными свойствами. Или обладал, но не в такой степени. Здесь Чарли сразу же почувствовал, как в нем нарастает не просто привязанность, а самая настоящая любовь к этому дому, словно это он прожил в нем все двести лет с тех пор, как дом был построен. И дом ответил ему взаимностью, словно приветствуя старого знакомого, который когда-то был дружен с его хозяевами, а теперь вернулся после долгого отсутствия. «Я еще никогда ничего не хотел так сильно», попытался объяснить Чарли и замолчал, подыскивая слова. А Агдедис посмотрела на него задумчиво. Ей в голову не приходилось сдавать этот дом. Никому и никогда. Пятьдесят лет назад она жила здесь с молодым мужем, правда, очень недолго. Потом в этом доме жил ее сын Джимми с семьей. Однако со времен Сары Фергюсон здесь никто не жил постоянно. Даже предки Гледис останавливались здесь лишь время от времени. Этот дом был их собственностью, Он был для них отчасти игрушкой и отчасти капиталом. Глэдис даже помнила, что ее дед как-то хотел устроить здесь что-то вроде музея. Но эта затея, к счастью, так и осталась нереализованной. Дом простоял необитаемым добрую сотню лет. Однако, несмотря на это, он все еще был в приличном состоянии, и во многом это была заслуга Глэдис. Она тратила немало денег на его ремонт, и каждый раз, когда она навещала его, Она не упускала случая пройтись по мебели полировочной жидкостью или протереть окна и рамы, или подновить по золоту карнизов. «Я понимаю, это звучит глупо», — снова заговорил Чарли, надеясь уговорить Глэдис. «Просто мне кажется, что именно поэтому я приехал сюда. Именно для этого мы с тобой и встретились». «Сама судьба привела меня к твоему порогу». «Странно». Но здесь я чувствую себя так, словно я вернулся домой. Последнюю фразу Чарли произнес почти смущенно, но когда он поднял голову, то увидел, что Гледис его услышала и поняла. Она и сама уже догадывалась об этом. Не колеблясь больше, она утвердительно кивнула. «Определенно. Это Бог послал ей Чарли, так же, как он посылает друг другу всех одиноких людей». До вчерашнего вечера каждый из них жил своей собственной жизнью и даже не подозревал о том, что каждый их шаг — это шаг навстречу друг другу. Судьбе было угодно, чтобы они в конце концов встретились, потому что у каждого из них было что дать другому.